Глава двенадцатая. «Что случилось?» — спросил я. «Один из лотов для аукциона пропал», — сказал Астарабаде. «Впервые за десять лет». Началось. Чую, эта кража совершалась не ради самого артефакта, чем бы он ни был, а ради того, чтобы бросить тень на мою репутацию. «Что за лот?» — спросил я. «Универсальный подавитель», — ответил Астарабаде. «Работает на любой цвет магии» э то есть они все-таки есть?» «Просто это, похоже, очень редкая штука, раз ее на аукцион выставили». «Как?» — продолжил расспрашивать я. «Пока не ясно». Поджал губы Астарабаде. «Хоть какие-то наметки есть?» «След взяли», — кивнул он. «Если мы сможем размотать эту ниточку, я бы хотел, чтобы ты принял участие в операции». «Неожиданно». «А я вам там зачем?» «Этот артефакт, как часть других, находилась на одном из наших складов», — пояснил Астарабадий. «Кроме него ничего не пропало, но на этом же складе хранилась схема с твоим плетением сокрытия». «Понятно. Если похититель успел посмотреть и запомнить эту схему, то Астарабадий не найдет артефакт стандартными методами. О других он и не знает пока». «Не удивлюсь, если и пропажу-то Астарабаде обнаружил тогда, когда приехал на склад за моей схемой сокрытия». «Хорошо», — кивнул я. «Схему сканирующей сети с маленькими ячейками я тебе сейчас набросаю. В любом случае пригодится. У меня сегодня встреча с Домаятией, отменить ее я не могу. Если найдешь зацепку и будет возможность смещать время операции, планирую так, чтобы я успел вернуться». За пару часов маги вряд ли освоят новое плетение, конечно, но если нужно будет действовать срочно, а я еще не вернусь, будут по бумажке работать. Это сложно, долго и довольно-таки позорненько для взрослого мага, но лучше так, чем никак. Принято. Спасибо, Шахар. А что там с этим посредником, который слежку за мной организовывал, вспомнил я. Да шириши, подсказала Старабаде. «Оборвалась ниточка. Он мёртв». «Да, ожидаемо, но всё равно плохо». «С большой вероятностью это означает, что заказчика слежки интересовал всё-таки не аукцион. И значит, иностранный след в этой истории становится куда более реальным. Вот только иностранцев тут не хватало. Как будто дома мне проблем мало». «Тогда всё пока», — подвёл итог я. Схему заберешь у моего секретаря примерно через полчаса. Обязательно, слабо улыбнулся Астарабаде. Вот уж кому что, а этому хомяку новую игрушку. Пусть даже в такой ситуации. С другой стороны, должно же хоть что-то радовать. Схему плетения сокрытия с маленьким радиусом я отослал императору с курьером. И письмо с многословными извинениями по поводу такого способа доставки приложил. По-хорошему, конечно, мне нужно было самому съездить и отдать императору схему из рук в руки. Но я побоялся. Я нашел для себя выход из этой ловушки и опасался сейчас встречаться с императором лицом к лицу. Не могу я сделать достаточно обреченный вид, чтобы он поверил, что его комбинация удалась. А мне нужно, чтобы он поверил потому что в противном случае у него есть масса возможностей сломать мне весь план. К тому же, этот Демарш с курьером отлично уложится в мою обиду. Мол, слово-то я сдержал, иначе и быть не могло. Но зло затаил и показываю это таким спорным способом. Собственно, я и не обещал, что привезу схему лично. Я сказал тогда, она у вас будет. За грань я здесь не вышел, но потоптался за ней знатно. Роду попроще, такое не простили бы, но у вечных есть свои преимущества, этим я и воспользовался. Да и проблем у меня по замыслу императора должно было сейчас резко прибавиться. Мне как белке в колесе придется крутиться, чтобы хоть попытаться как-то нивелировать ущерб. И даже встреча с Домоятиной, которую я поеду вместо общения с императором, отлично ложится в эту картину. Пока никто еще не знает о моем будущем позоре с аукционом, Надо спешно заключить хоть один союз. В общем, доставка схемы плетения с курьером делала общую картину только правдоподобнее для императора. А мне, собственно, того и надо. Перед поездкой к Дамаяти я просмотрел список разосланных приглашений на аукцион и с удивлением узнал, что мои будущие союзники туда не приглашены. Поэтому навстречу я захватил с собой предварительный каталог аукциона и приглашение. а благодарю, Шахар!» — расплылся в довольной улыбке Дамаяти, когда я вручил ему приглашение. «Уважил так уважил! Приятно иметь тебя в друзьях, оказывается!» Теоретически аукцион — не прием. Но по факту это тоже элитное мероприятие. И достать приглашение туда еще нужно суметь. Великим кланам, крупным древним родам и самым богатым из остальных Астарабаде рассылали приглашение стабильно. А вот середнячки, вроде домаяти могли только облизываться. И Астарабаде я в этом понимаю. Сами домаяти древние, но клан у них относительно маленький и состоят в нем в основном роды намного младше главного. Богатыми их тоже не назовешь. По крайней мере, по меркам монстров, вроде Лакшти. Толку приглашать таких, если они не смогут потягаться в ставках с элитой. Я же, приглашая их на аукцион, приподнимал тем самым их статус, точно так же, как приглашением на прием, где будут присутствовать представители великих кланов. «Свои — это свои!» — нейтрально улыбнулся я. Домаяти, понимающий, хмыкнул и сказал. — У меня тоже есть для тебя интересное предложение. Слушаю внимательно, но уши я. Единственное, что могут мне сейчас предложить Домаяти, это бизнес. Да, они не монополисты ни в одной области и в список богатейших кланов страны не входят. Но это не значит, что у них все плохо. По моим меркам, они очень даже перспективный партнер. «У рода Капур есть небольшое производство кристаллов-накопителей», — сообщил Домаяти. Они пока на не замахивались, делают на пятый-шестой ранг кристаллы. И у этой фирмы давно назрело расширение производства. Капур — это род из клана Домаяти, помню я их. В моей группе в Академии парнишка из этого рода учится. «Обсуждаемо», — кивнул я. «Как только союзный договор подпишем». «Договор?» — удивился Домояти. «А, точно, договор!» Он взял с края стола одну из толстеньких папок, открыл ее на последней странице, поставил подписи подтолкнул ко мне. Пока я переваривал собственное ошеломление от простоты этих переговоров по Союзу, Домояти подписал все экземпляры и насмешливо посмотрел на меня. «Да не буду я тебе руки выкручивать!» — хмыкнул он. «Зачем?» «Условия стандартные, юристы все проверили, подвохов там нет ни для тебя, ни для меня. Это ж просто основа для отношений. А как оно дальше сложится, зависит только от нас». Я бегло пролистал одну папку, просто чтобы убедиться, что подвоха в этих бумагах нет, и тоже подписал все экземпляры. «Ну и чудненько!» — потер руки до маяти. «Так что у нас по совместному производству накопителей?» Шанкара встретила оценивающий взгляд Архонта, он поставил ее отряд в безвыходную ситуацию и с удовольствием ждал ответа, причем девушка даже не сказала бы точно, что его порадовало бы больше — их согласие или вспыхнувший бой. — Я принимаю ваше приглашение, — слегка склонила голову она. Архонт прищурился. Не ожидал он такого похожего. А Шанкара просто не видела смысла делать из него врага. Сейчас они с Архонтом балансировали на той тонкой грани, где эту неопределенную встречу можно развить практически в любые отношения. Шанкара не собиралась своей волей превращать мага восьмого ранга, да еще и столь осведомленного в очень интересной ей области в противника. «Вот так просто!» — не удержался он. «Думаете, в любой момент сможете избежать а «Зачем мне бежать?» Девушка прямо встретила его взгляд. «Сдается мне, у нас с вами один интерес?» «Аномалии!» С удовлетворением закончил он за нее. Шанкара лишь кивнула. Архонт испытующе смотрел ей в глаза, и она взгляд не отвела. «Пожалуй, нам есть о чем поговорить, госпожа!» Едва заметно улыбнулся он. Командир ее отряда вскинулся, а Шанкара лишь хмыкнула. «Все верно, Архонт понял. Есть у него опыт, похоже». аристократов всегда сложно скрыть свое воспитание. Кого-то обманет камуфляжка, кого-то готовность ночевать в общей казарме или у походного костра, кого-то огнестрельное оружие в руках мага. Но рано или поздно Ариста что-то выдаст. Отряд Шанкары в этом смысле прокололся не раз. Не будут матерые вояки столь трепетно беречь, а уж тем более слушать молодую девчонку, даже если она заказчик. Не сможет обычный слабый маг на равных говорить с лидером команды, которая размажет и ее, и весь отряд, не напрягаясь. Неудивительно, что Архонт понял. «Определенно, господин», — отразило его улыбку Шанкара. Кислое выражение его лица стало ей наградой. Да, она тоже знала, куда смотреть и что искать. Его принадлежность к Ариста для нее так же очевидна, как и ее для него. «Прошу!» Архонт жестом указал направление, они вновь выстроились той же походной колонной, какой пришли сюда. Шанкара и Архонт оказались в центре. Вокруг живым щитом ее отряд А роль головного и бокового дозоров взяли на себя его магии «Меня зовут лорд Эштан-Магада», — сказал Архонт, едва объединенная группа вошла в ритм. Шанкара удержала лицо, а ее гвардейцы нет. Бежавшие впереди бойцы на мгновение сбились с шага, остальные же одновременно бросили на мага ошарашенные взгляды. Архонт лишь невозмутимо поднял бровь, обозначая удивление и, глядя при этом на девушку, что характерно. Сразу понятно, что он не отцепится, пока не выяснит, что это было. «Шанкара Магади», — представилась она, снимая сразу все вопросы. «Но я была бы признательна, если бы вы и ваши люди называли меня Алексой». Ритаж только глаза прикрыла, осознавая свою ошибку и понимая, что вариантов они ей не оставили. Архонт хмыкнул и промолчал. И Шинкара, и Архонт понимали, что являются дальними родичами. Нет в геральдических книгах рода Магада, уже это Шанкара бы знала. Титул на территории свободных земель присвоить попросту некому, не зря тут обходятся эфемизмами вроде Архонт. Теоретически его род мог быть признан аристократическим на территории другой страны. Однако, судя по безумному сходству фамилий, Эштан — представитель боковой ветви ее рода. Просто за время изоляции их фамилия слегка изменилась. Этому могло быть множество причин, но сути это не меняет. Они — родичи. Шанкару уже настораживало такое невероятное видение. При первой же попытке найти аномальную зону встретить не просто сильного мага, который за ручку туда отвел, но и узнать в нем родича, так не бывает. С другой стороны, говорил же ей как-то дядя, что козырь рода всегда выполняет свое предназначение. Хочет он того или нет? Если уж алтарь вытащил ее из глубины времен, можно поверить в любые совпадения на правильном пути. На том пути, куда девушку практически запихивает алтарь. Шанкара с самого своего появления в этом мире, считай мертвой хваткой, вцепилась в одну единственную проблему — угасание магии. И даже в Академии, имея перед собой всю роскошь огромной библиотеки, она копала именно в эту сторону. Да, в родном мире она была своего рода ученым, но мировые проблемы ее не интересовали никогда. Так что и это, пожалуй, было влиянием родового алтаря. Он указывал путь с самого начала, просто тогда Шанкара была еще не в состоянии это осознать. Что ж, это был не худший вариант. Этим Шанкара была готова заниматься и добровольно. А что, пока она даже смутно представления не имела, как помочь миру с этой бедой, так это тоже временно, скорее всего. Козырь же всегда выполняет свою задачу. Жаль, не спросила она дядю тогда, всегда ли он при этом выживает. Да оказался тем еще энтузиастом. На совместное производство накопителей я согласился сразу, там очень хорошие перспективы были, причем уже в ближайшем будущем. Основные трудозатраты ложились на клан Дамаяти. От меня требовалось, по сути, только финансовое участие, чтобы довести инвестиции до паритета. А вот остальные предложенные проекты я поставил на паузу. Во-первых, я пока понятия не имею, останутся ли у меня деньги после установки магической защиты на мой особняк. Аукцион еще впереди, расчетная прибыль там пока только планируется, да и то очень примерно. А во-вторых, я в этих проектах ничего не понимаю. Накопители и потребность в них в среде магов я хорошо себе представляю. Тут действительно беспроигрышное дело. А насколько людям нужна та же универсальная торговая платформа, на которой по замыслу Домояти будут представлены все возможные товары и бренды, я без понятия. В моем мире это вполне могло взлететь. Но у нас повсюду был беспроводной интернет, а здесь, с их кабельной телефонной связью и излюбленными волновыми блокировками... Не знаю, надо изучать. Заберу из Лакхна у своего финансового управляющего, пусть он с этим разбирается. Главная цель этого визита, подписание союзного договора, достигнута. И общий бизнес меня тоже радует, как и настрой до на сближение Я не думал, честно говоря, что тесные связи между нами начнут образовываться с такой скоростью. Едва я вернулся с этой встречи и вышел из машины перед своим особняком, как из-за угла тут же вылетел Астарабадий. Уже в полной экипировке и с автоматом наперевес. «Мы локализовали вероятное местонахождение лота», — сходу сообщил он. «Десятиминутная готовность к выезду. Ты с нами?» «Да». «Твой комплект снаряги ждет тебя в караулке», — кивнула старобадина ворота. «Машины подадут сюда через семь минут. От гвардии едет дежурный отряд. От рама две малые группы диверсантов. Безопасники будут на связи в фургонах. Основной состав укомплектован полностью из боевых магов». «Общее командование на мне!» Закончив, Астарабадди вопросительно посмотрел на меня. «Подтверждаю!» — кивнул я. «Меня включай в основную группу, и забудь на время операции, что я твой господин!» «Как скажешь!» — хищно оскалился Астарабадди. «У тебя осталось шесть минут на подготовку, боец!»